С чего все началось? Вспоминаю один погожий день две тысячи одиннадцатого года. Мы с женой ехали по Москве и о чем-то увлеченно болтали. К тому моменту я уже год как закончил МГУ и был аспирантом. Мне обычному парню из Уфы, не имеющему средств для того, чтобы снимать квартиру в столице, было очень комфортно жить в общаге недалеко от центра Москвы. Мотивация не ходить в армию тоже была весьма сильной, как и у большинства молодых людей в нашей стране. Понимание того, что мною движет разумный эгоизм, пришло не сразу. В аспирантуру я всё же поступал из благих побуждений, хотя сомнения оставались. И вот, в этот самый погожий день, когда мы проезжали мимо главного здания МГУ, мне в глаза ударил яркий луч солнца, и как озарение в голове окончательно утвердилось, Одна простая и очевидная мысль. Наукой я заниматься не буду точно, никогда. Нормальный человек сразу должен подумать: зачем тебе всё это было нужно? Заканчивать химфак МГУ с красным дипломом, поступать в аспирантуру, но какими бы путями мы все не приходили в бизнес, никто не может отменить данность. Полученное качественное высшее образование, если и не поможет, то преградой к достижению твоих целей не станет точно. Скорее сформирует определённый образ мышления, умение решать сложные задачи и навыки доводить начатое дело до конца, часто в очень сжатые сроки. Сейчас многие рассуждая о значимости вышки, любят приводить в пример Билла Гейтса или Стива Джобса, мол Эти парни бросили учёбу и смогли стать звёздами мирового масштаба. Но мало кто акцентирует внимание на том, что они уходили из престижнейших мировых университетов, а не из рядовых колледжей. Они уже были звёздами, только не знали об этом. В какой-то момент им стало просто скучно и тесно жить в рамках системы, которая их сильно ограничивала. Потому что образование это когда ты сначала должен думать, а потом делать. А предпринимателю зачастую нужно сначала делать, а потом думать, а потом снова делать и думать. Внутренний диалог со своими сомнениями должен быть минимально кратким, особенно на первых порах, потому что успех предпринимательства зависит от того, насколько большое и острое шило у человека в одном месте. Я никогда не придавал большого значения своему детству, пока у самого не появились дети. Наблюдая за ними и понимая, насколько сильно их мозг и восприятие отличается от моего, я думаю, что и все эти истории из детства, которые мы рассказываем в книгах, нужны прежде всего для того, чтобы и читатель смог вспомнить что-то важное из своей жизни. И, возможно, даже провести определённую ревизию того, какие ресурсы помогли или помешали ему в дальнейшей его жизни. Я родился в Уфе в конце 80-х. Обычная семья советских инженеров, не бедная, не богатая. Родители развелись, когда мне было 7 лет. Хреновое было время и для страны, и для нашей семьи. Когда семья была полной и работали оба родителя, всё было сравнительно неплохо, но после развода мы стали жить значительно хуже. Я ходил в обычную школу, без понтов и детей богатых родителей, поэтому на фоне остальных одноклассников не было гнетущего ощущения, что ты такой один. Все были такими. Всё, что оставалось это учиться. В начальной и средней школе мне больше нравилась математика. Я учился в математическом классе. В 5 классе я выиграл школьную олимпиаду по истории, в 6-ом фанател от ботаники, то есть у меня каждый год менялись любимые предметы. Не то чтобы я сознательно увлекался каждым новым курсом в школьной программе. Было интересно и затягивало именно новизна, очередная грань науки, очередной вызов неизвестности. Хотелось попробовать себя во всём. В 8 классе я выиграл районную олимпиаду по физике. В 9 классе случился перелом, точнее, переклин. Я, как и многие, тогда начал ходить в компьютерные клубы. Наша школа откровенно забил Помню, как классный руководитель гневно написала в моём дневнике жирной красной пастой: "Не был на уроках 11 дней". В последнюю четверть я выложился по полной, подтянув все хвосты, прогулы и пробелы в знаниях. Но один предмет совсем пролетел мимо меня химия. Для меня это был просто какой-то бессмысленный набор букв и цифр. По итогам третьей четверти У меня нарисовалась первая за все годы учебы тройка. Мама видела, что я потерял всякий интерес к школе. Хотела, чтобы я поступал в медицинский. Мой дядя был очень крутым стоматологом в Уфе, и работой я был бы обеспечен. В тот момент она торговала на рынке, и одна из её клиенток совершенно случайно оказалась учительницей химии. Они разговорились, и та убедила мою маму перевести меня в другую школу. У неё в классе была катастрофическая нехватка пацанов. На одного приходилось три девчонки. Маме же она объяснила, что класс с уклоном в биологию и химию два ключевых предмета для поступления в медицинский. В итоге это отставание мне пришлось наверстывать на дополнительных занятиях. Это был реально хороший вызов, с которым я справился. В 11 классе я уже наравне со стальными изучал органическую химию. Заниматься мне приходилось каждый день, включая субботу и воскресенье. Ходил на неорганику и общую химию с восьми и девятиклассниками, ведь предмет нужно было поднимать с нуля. Помню, в 11 классе даже удалось занять второе место на областной олимпиаде. Получается, что среди школьников Республики Башкортостан химию лучше меня знал только один человек. И тогда моя учительница сообщила, что надо дерзать, ехать и поступать на химфак. В главный вуз страны МГУ я особо не возражал, приехал и легко поступил. Мой учитель химии Агадулина Лиза Киямовна была больше, чем учитель, скорее наставник. В одиннадцатом классе выяснилось, что химию на стоматологический факультет вообще сдавать не надо, и она прекрасно это понимала. Но изначально знала, что планка должна быть максимально высокой и что мне нужно поступать в МГУ. Сейчас она народный учитель России, правда, уже на пенсии. Переходя в 10 класс в другую школу, я и представить себе не мог, как этот человек изменит мою жизнь. Это был второй раз, когда меня полностью вырвало из казалось привычной и понятной реальности. Уфа, конечно, город не маленький, миллионник. Но что это в сравнении с Москвой? И вот, в августе 2005 я с вещами приехал в столицу заселяться в общагу. Ощутимым плюсом было то, что находилась она в километре от университета. На этом, пожалуй, плюсы и заканчивались. Это была такая уставшая пятиэтажка. Комната оказалась, конечно, диким сюром: зеленовато-голубая краска на стенах, вгонявшая в уныние и вызывавшая приступы морской болезни. Четыре четых койки по углам комнаты и в центре стол, мимо которого нужно проходить бочком к своей кровати. Мы даже думали, что вокруг этого стола и построили общагу, таким незыблемым он казался. По окончании второго курса я ехал на летнюю побывку домой в поезде Москва-Уфа и у одного из соседей заприметил книжку в жёлтой обложке Справочник карьериста. По сути Это был своего рода объёмный перечень вакансий. Я стал смотреть, сколько платят химикам и малость охренел. Обычный специалист тогда получал в районе 30.000, а вот химик-руководитель уже 60. Хм. Шикарно, с иронией подумал я. На такие деньги я прямо озолочусь и ни в чём себе не буду отказывать. Я уже понимал, что Раз попал из провинции на учебу в столицу, то возвращаться назад так себе перспектива. Надо пускать корни здесь, но с такими зарплатами это казалось чем-то из области фантастики. Средняя однушка не в самом унылом месте тогда стоила минимум три миллиона, и вот эти шестьдесят тысяч и три миллиона как-то не сходились между собой, как ни стараюсь. Тем более, что для того, чтобы стать химиком-руководителем с такой зарплатой, Сперва надо было несколько лет поработать за тридцать тысяч, то есть отдавать всю зарплату просто на съем жилья. Но до всех этих радужных перспектив сперва еще надо было доучиться три года на не самом простом факультете. Я легко отказался от карьеры гения науки. Короче, в Уфу я приехал с ощущением очень сильного разочарования в жизни. Химия и деньги совсем... не вязались между собой. Тогда ещё не было сериала Breaking Bad, доказывающего обратное, но это тоже явно был не мой путь. Но даже если с наукой у меня не было взаимности, то мышление было уже научное, и получалось, что если по собранной схеме ток не идёт, то надо собирать другую. Одну вещь насчёт учёбы я понимал предельно ясно. С красным дипломом МГУ на всякий случай устроиться в Москве будет проще, чем без него. Ну и, естественно, что каждый, кто живёт в общаге в Москве, рано или поздно начинает искать подработку. Я работал промоутером в Седьмом континенте и проводил акцию Клинского мясокомбината. Подходите, участвуйте. Купи колбасу, получи электрогриль в подарок. Ещё я ходил в костюме химика, рекламировал кафе с одноимённым названием, раздавая людям листовки. Прям скажу, работа не айс. Но зато Первый опыт в продажах. А затем устроился в техподдержку подпольной компьютерной сети, бросать кабели и налаживать интернет. Старплату не платили, только бонус за закрытые заявки от пользователей. В устройстве компьютерных сетей тогда я разбирался как свинья в апельсинах, поэтому тоже пришлось изучить этот вопрос в кратчайшие сроки. И уже через несколько месяцев я, работая в свободном графике, Зарабатывал больше, чем все мои родственники в Уфе вместе взяты. На третьем курсе я стал старостой общаги и начал активнее подключаться и к жизни факультета, участвовать в разных мероприятиях, потом помогать с организацией. С правкомом мы замутили первый в МГУ студсовет факультета и на его базе начали самостоятельно творить всякие интересные вещи. В первую очередь химфаковские и МГУшные праздники. Это было не просто мистичковая студенческая самодеятельность, а мероприятия на сотни и тысячи человек, в том числе международные. Некоторые из них готовились по полгода, в их подготовке участвовало порой до полутора сотен студентов. Часто и деньги на мероприятия приходилось искать самостоятельно, месяцами обзванивать потенциальных спонсоров. Вспоминается книжка Максима Котова о Чичваркине. Когда из ста раз тебя посылают девяносто девять. Здесь мне помог мой друг и второй в жизни наставник Сергей Соболев. Он уже был аспирантом, можно сказать основателем студенческого движения на нашем факультете и показал путь, которым можно было вырваться из обыденной жизни студента химика в новый мир. Иногда в разговоре о высшем образовании мне ехидно задают вопрос: «Ну и что тебе дал университет?» Отвечаю. Для меня он создал новую реальность. Здесь я получил не только сильное естественно-научное образование, не только масштаб мышления крупнейшего вуза страны, но и огромный объём знаний и навыков по менеджменту, маркетингу и продажам. Я посещал несколько десятков разных курсов на других факультетах, а бизнес-литературу, которую там рекомендовали, прочитал ещё больше. МГУ не заканчивается химфаком, это целый мир, город в городе, в котором невероятное количество возможностей. Впрочем, возможностей вокруг всегда довольно много, и если их не обесценивать, а использовать на полную катушку, можно кардинально изменить свою жизнь. Эвентами я долгое время занимался по велению души, мне это нравилось. Причем к пятому курсу Мы были уже настолько известны в среде университета, что к нам за помощью обращались с других факультетов. Короче, без всяких раскруток работало классическое сарафанное радио. Мы организовывали всякие выездные праздники и клубные вечеринки. У меня словно чакра какая-то открылась. Я понял одну простую вещь: на ивентах вполне реально заработать. К тому моменту я уже закончил специалитет и пошёл в аспирантуру. Научь рук. При первой встрече спросил: тебе что надо вообще? Сколько денег хочешь? Он смог выдать мне какую-то скромную зарплату, но я тогда ответил, что мне нужна квартира в Москве. Он развел руками: тот брат, я тебе ничем помочь не смогу. Я помню, пришел тогда к себе в общагу, взял диплом, открыл его и читаю: квалификация химик по специальности химия. Фундаментальная наука, блин. неприкладная. Дорога тебе, товарищ, в учёные. Если хочешь на этом заработать имя и деньги, твоя дорога лежит через один из международных аэропортов Москвы. Ответ для меня был очевиден: идти в бизнес, в ивенты, которые позволят мне банально обеспечивать мою молодую семью. Внутренние самокопания, и поиск смыслов особого результата не давали. Я понял, что надо искать какую-то стороннюю помощь. В итоге попал на бизнес-молодость. Я осознавал, что необходимость в таком самом базовом бизнес-образовании у меня была всегда. Президентские программы, MBA и тому подобные. Но просто так залететь туда с улицы нет. Это весьма маловероятно. Поэтому я, вчерашний химик, и пошёл именно на курсы BM. По поводу BM есть разные мнения. Одни искренне благодарны этому обучению, которое сильно повлияло на их жизнь. Другие, не посещавшие его, почему-то считают не только БМ, но и любой инфобизнес откровенным разводом. Если говорить про бизнес молодость, то огромный поток участников попадал туда обычно не благодаря удачной рекламе, а именно по сарафанке. И дело здесь в продукте. Практические знания о том, как войти в бизнес, который всегда полон неопределённости и рисков и не выскочить обратно уже через неделю. Многие люди называют такие курсы по старту бизнеса мотивационными, лишёнными каких-то важных по их мнению знаний. Но диванные эксперты не помогали сотням тысяч вчерашних студентов и наёмных сотрудников сделать первые шаги в предпринимательстве и не видели их результаты на практике. Еще они часто отмечают, что не у всех выпускников бизнес в конечном итоге получается, но забывают вспомнить о количестве своих однокурсников, которые после университета стали профессиональными и востребованными специалистами на рынке труда. А ведь полутора месячный курс по старту бизнеса за несколько десятков тысяч рублей и четыре-шесть лет учебы в вузе, согласитесь, разные вложения. Безусловно, в числе сотен тысяч выпускников БМ были и люди, которым категорически запрещено заниматься бизнесом, ввиду их откровенной глупости или раздолбайства. И ребята, которые просто врали о своих выдающихся предпринимательских результатах и сами начинали учить бизнесу, и откровенные мошенники, которые просто кидали своих партнёров и заказчиков. Чем больше выборка выпускников, тем больше будет таких персонажей всегда. Они и создали негативный фон вокруг инфобизнеса в целом. На БМ я решил снова заняться ивентами, точнее, сфокусироваться на нише студенческих выпускных. Модель продаж я придумал простую и в чём-то даже примитивно. Заходишь во ВКонтакте и ищешь студентов пятого курса, спрашиваешь, кто отвечает за выпускной и назначаешь с этим человеком встречу. А встреча со старостой или даже Замам декана это не самый сложный кейс. В конце концов, это не банкир или владелец крупного промышленного предприятия, как я продавал искренне и напористо. У меня были фотки с предыдущих моих мероприятий, рестораны, лимузины и прочие свистелки. Но где-то в середине июля, с полным завершением сезона, встал вопрос: что делать дальше? И опять помог разговор с женой. Точнее, она как-то обмолвилась, что у одной её знакомой есть проблема. Они стояли в очереди в муниципальный детский сад. С осени должны были пойти, и их прокатили. Их место ушло кому-то другому. И эта в панике: "Что делать? Как быть? Отдали бы в частный, пусть и дорого, но хоть так". У меня самого тогда детей не было даже в проекте, но обсудив этот вопрос открытия детсада с женой, я подумал, что ниша-то весьма перспективная. И тут Я вспомнил, что на БМ как-то случайно разговорился с девушкой Наташей, которая как раз открыла с подругой частный детский сад. Помню, что садик ей приносил в месяц чистыми что-то около 80.000. Мы встретились, пообщались. Тема у детских садов, конечно, она знала куда лучше и глубже меня, поэтому я спросил её в лоб: "Почему не масштабируетесь, если спрос зашкаливает?" Может быть, есть какие-то подводные камни, о которых ты умолчала. Однако причина оказалась более прозаичной. Ей это было особо не нужно. Точнее, она сомневалась, что потянет ещё один сад. У самой ребёнок ради него и открывал, по сути, первый детский сад. Подруга беременна и явно не сможет помогать как раньше. Да и банально, нет денег. И я предложил совместно открыть второй сад. С её опытом с меня помощь в управлении и средства. Забегу вперёд и скажу, что наш садик очень быстро отбился. В первый же месяц у нас был операционный плюс. Это был очень крутой результат. Месяца через 4 мы вложения окупили полностью, что было ещё круче. Понятно, что в тот период, когда сфера частных детсадов только формировалась, делать всё было проще и дешевле. Но тогда я ни черта об этом не знал и подчеркну, ситуация была иной. Перед тысячами родителей в отдельно взятом спальном районе остро стоял вопрос, куда пристроить ребёнка. Вывеску мы сделали, уже обратили на себя внимание. Второй момент надо было рассказать о том, что мы собираемся тут открыться по осени и понять, кому это нужно. Мы делали флаеры и разносили их не по ящикам, а прямо по квартирам, лепили на каждую дверь. С людьми встречались прямо у будущего детсада и сразу же брали с них 100%-ную предоплату. И вот, в первый же день открытия нам привели сразу 12 детей. Я сперва не понял, как относиться к этому количеству, это много, мало или в самый раз. Но, как мне сказала Наталья, в её сад в первое время приводили ещё меньше. Так что первый блин, как я понял, не стал комом. Хотя тогда Я ещё понятия не имел, в какие глубины и тонкости мне только предстоит погружаться. Воочию убедившись, что спрос на частные детсады есть, я сразу же решил, что ковать железо надо не отходя от кассы, надо открывать ещё. Но, что это было за время? Жесть и трэш, тот самый период, когда делались главные ошибки и набивались самые болезненные шишки. Я хотел посвятить своё время и силы открытию нового сада, но оказалось, что Наташа не вывозит работать на два фронта. Она разрывалась между своим учреждением и нашим общим. Я решил выкупить у её партнёра долю в первом саду, хотя прекрасно понимал, что это финансово не очень выгодно. Меньше площадь, всего две группы по 10-12 детей в каждой. Второй сад, в силу большей финансовой отдачи, был в основном в фокусе. В итоге в первом начали происходить страшные события. Мы столкнулись, пожалуй, с самой неприятной проблемой для любого детсада болеющие дети. И выбор для родителей тут не велик: либо нанимать няню, что выйдет дороже сада, либо менять учреждение. Начался большой отток клиентов. Понятно, что мы бросились решать вопрос разными путями. Вы натыкали в садах рециркуляторы для дезинфекции воздуха, обязательное кварцевание Постоянная обработка септиками мебели и игрушек, тщательное мытье посуды, заменили няничек на медсестер, ходить и все равно болели, несмотря на принимаемые меры. Причина вскрылась совершенно случайно. Наташа заехала в сад, завезла новую коробку дезинфицирующих растворов, зашла на кухню и начала открывать шкафы, ища, куда бы ее поставить. Ни в одном из них наткнулась на аптечку, точнее, на пластиковый пакет. который был явно предназначен не для детей, потому что оказался набит массой лекарств для взрослых: пшикалки, порошки, таблетки, всем тем, что применяется при ОРВИ и гриппе. И тут всё встало на свои места: кто-то из воспитателей болеет, но продолжает ходить на работу, заражая детей. Пришлось уволить воспитателей вообще всех, и это была реальная жизнь. Так мы стали одним из детских садов, где вопросы здоровья были поставлены на очень высокий уровень. К идее франчайзинга я подошёл с пониманием, что мы продаём людям наше видение того, как с нуля открыть частный детский сад и довольно быстро его окупить. Я даже снял с себя управленческие вопросы, полностью передав их партнёру, а сам решил заниматься франчайзингом. Никакого специального обучения Понимание многих вещей приходило просто по ходу работы. Я бы с удовольствием подглядывал, подслушивал, запоминал и старался повторить то, что казалось мне наиболее успешным у других франшиз. Но с точки зрения продвижения такого опыта просто не было. Ни у одной франшизы не было лендинга или нормально настроенного интернет-трафика, автоворонок, ни даже специальных продавцов, занимающихся только продажей франшиз. До сих пор помню первого франчайзи. Сразу после майских праздников утром раздаётся звонок. На том конце совершенно бешеный голос с сильным акцентом. Некто Рашид из Астрахани. Мы с братом сейчас откроем сад. Там вообще всё огонь будет, заверил меня он. В итоге Рашид перевёл деньги, я закинул ему полный пакет франшизы, и уже потом выяснилось, что у них с братом не было средств на собственное открытие. Хотели взять кредит, но в банке их побрили. Не хотя и считал, что теперь я торгую франшизами, понимал я в этом чуть меньше, чем ничего. Целыми днями я занимался трафиком и перепиской с людьми, которые присылали заявки на электронку. У меня даже не было времени им звонить и встречаться, продавал просто в переписке. Помимо Рашида удалось продать ещё одну франшизу в июне и две в июле. В итоге из этих четверых открылись только два объекта, оба в Подмосковье. отельники и матищи. Я посмотрел на эти результаты и решил, что нужна характерная, узнаваемая черта, какая-то своя фишка. То есть люди хотят покупать именно востребованный бренд. Если первые сады были стандартными, то дальше уже был бренд Sun School. Это была история про безопасность, социализацию, развитие творческих навыков ребёнка и изучение английского языка. И всё это в диапазоне цены обычного детсада. Соответственно, теперь, когда к нам приходили люди за франшизой, они сразу видели разницу между нашим садом и другими. В 2016 году я сделал курс по созданию франшиз, который прошли тысячи предпринимателей. Я разобрался в этом рынке, когда выводил на него свои бизнесы, когда изучал бизнесы своих учеников в совершенно разных сферах. Я обучал не только франчайзингу, но и бизнесу в его классическом понимании, не имеющему отношения к франшизе. 7 лет консультировал группы предпринимателей по вопросам роста доходности их бизнесов. За последние 10 лет я создал три крупные франчайзинговые компании, каждая из которых стала лидером в своей нише. Моя первая сеть, детские сады Sun School, о которых я так много говорил в этой главе, этот опыт показал мне, что я Я реально ничего не понимал во франчайзинге. Но тема масштабирования оказалась для меня настолько захватывающей, что я решил в дальнейшем связать с ней свою жизнь. За 2 года мы стали крупнейшей сетью детских садов, продали бизнес, а в 2019 году компания стала номером 1 в рейтинге франшиз по версии Forbes в России. Второй мой франчайзинговый бизнес Это международная сеть развлекательных аппаратов аквариумов Море Желаний. Здесь я уже пошёл чуть дальше, потому что масштабировал этот бизнес на пять стран и даже замахнулся на социальное предпринимательство. Это совместный проект с WWF России, Всемирный фонд дикой природы. Речь об аквариумах, которые установлены в торговых центрах и оборудованы купюроприёмником и автоматической системой кормления рыб. За этого года мы открыли 120 точек в пяти странах. И если с детскими садами у меня не получилось выйти на международный уровень, потому что эта ниша очень сильно зарегулирована в других странах, то в бизнесе с аквариумами я уже учёл этот нюанс. К этому моменту я уже сделал для себя очень много выводов. Бизнес должен быть масштабируемым и гибким. чтобы его можно было открывать как в мелких городах, так и в мегаполисах и даже в других странах. Наличие большого растущего рынка, на котором есть высокий спрос, тоже обязательное условие. Также я прекрасно понимал, что нужно иметь множество каналов продаж, поэтому должна быть возможность интернет-продвижения продукта. В море желаний с этим как раз и была проблема: ограниченное количество торговых центров и мест в них с нужным трафиком. Сильное конкурентное преимущество должно обеспечивать уникальное торговое предложение, и что еще важно для всех предпринимателей без исключения, высокая прибыльность. Без нее никуда, если хочешь зарабатывать приличные деньги на роялти. Третья франшиза оказалась напрямую связана с моим самым первым бизнесом в организации событий, в который я так и не масштабировал. В две тысячи восемнадцатом году. Я познакомился со Стасом Рублёвым, профессиональным ведущим. К тому моменту он уже успел тщательно проанализировать индустрию детских развлечений и сделать важные выводы. Все продукты в этой нише одинаковые, и родителям уже нечем удивить своих детей. Когда мы познакомились, у него было уже 30 с лишним партнёров почти без рекламы. Его франчайзи наслаждались процессом и помогали друг другу топить за результат. Тогда мы поняли, что у нас очень близкие цели и ценности, и нам нужно объединиться. Мой опыт в франчайзинге и его опыт в сфере развлечений могут дать синергетический эффект, и вместе мы построим крупную международную компанию. Мы собрали большую управляющую компанию, запустили три новых квеста «Золотая лехардка», «Джуманжей» и «Зов джунглей», а также создали новое оборудование для Форта. За эти полтора года. Мы стали крупнейшей эвент-компанией в стране, которая на момент написания книги работает в более чем 100 городах в шести странах и проводит более 50 тысяч мероприятий в год с количеством участников от 8 до 100 человек. Мы увеличили среднюю выручку франчайзи в сети в 2,4 раза, достигли рекордных в рынке показателей NPS (индекс потребительской лояльности). и рекордных объёмов продаж франшиз более 50 млн рублей в месяц.